Глава вторая Я проснулась днем в комнате с незнакомым потолком, улыбнулась, вспомнив, как Гомера определяла, в какой она спальне, и тут же поморщилась, чувствуя себя намного хуже, чем после бракосочетания с потеряшкой. Боль не приходила волнами, она проснулась вместе со мной, и выпустив когти, вцепилось мое несчастное тело, слезы моментально проступили на глазах, с губ сорвался стон, а следующий миг спальню с грохотом ворвался инвага. или, вернее сказать, старик, с длинными седыми космами, морщинистой, даже отслаивающейся кожей и молодым взглядом. Искры в глубине ясных синих глаз совершенно не вязались шаркающей походкой, подрагивающими руками и сгорбленной спиной. «Что случилось?» — прокаркала я, когда он поднес стакан воды к моим губам и прохрипел «Пей до дна! Не спорь! И не тяни руки, пей!» Временно отложила вопросы и подчинилась. Первый глоток позволил свободнее вздохнуть, второй расслабил мышцы шеи и плеч, третий принес свободу рукам, четвертый снял окову с ног, пятый дал спокойствие и легкость, что наполнило меня до краев. «Как ты?» — спросил Инвага, глядя на меня с умилением, как на любимую кровиночку-внучку. «Лучше». «Не спеши с оценкой, прочувствуй всю себя», — посоветовал он, сверкнув абсолютно целыми и отнюдь не стариковскими зубами. «Да все хорошо». Поводив головой из стороны в сторону, подняла руку, чтобы убрать упавший на лоб тяжелый локон, и окаменела. Локон был белый, а рука старушечья. Фаланги пальцев утолщенные, вместо ноготков желтые и кривые когти, кожа серая в струбьях, а кисти запястья перечеркнуты спухшими венами. «Что?» Касаясь лица и с ужасом ощущая твердую корку старой морщинистой кожи, я запаниковала. «Что произошло? Скажи мне!» «Пожалуйста! Я утонула? Меня сожгли? Я возвращенец?» «Нет!» «Тогда что?» Голос стих до шепота, и Тариц крепко сжал мою руку в своей. «Плохой признак. Очень плохой. Я уже знаю, что это проявление заботы в семействе Дори придерживают на самый страшный случай». Произошло то, чего ожидать мы не могли. Он посмотрел мои глаза и укорил. Ты уснула. Я? Это уже не хрип, а слезливый сип, что прорывается сквозь перехваченное растерянностью горло. На четырнадцать лет. Его голос тоже сел, а плечи дрогнули. Как? Не верилось, но вид моих рук и состарившуюся инвага говорил сам за себя. Не знаю. И поверь, я ждал тебя как мог, а затем... «Что? Что ты сделал?» Мои губы дрожали, из глаз вот-вот польются слезы, а в сердце уже зрело предчувствие, бояться нужно того, чего он не сделал. «Ты что, за все эти годы не отстроил логово, не дал Тимке пройти высшую военную академию, не позволил Тору пожениться по любви?» «Нет». «Я поддался соблазну», — ухмыльнулся он и протянул мне руку. «Так что вставай, идем знакомиться с детьми». как «Какими детьми?» «Нашими». «Приехали специально, чтобы показать нам внуков», — улыбнулся Ториец. «Тора, ты так вовремя проснулась!» И пока я осилилась понять его слова и принять новую жизнь, неумолкающий инвага шутками и прибаутками отбросил простыню, поднял меня на руки и вынес ванную, чтобы с головой погрузить в ледяную красную воду. Холод я не сразу почувствовала, а едва вынурнула на поверхность, поймала этого мужа за ухо и задала первый пришедший в голову вопрос. «Дори!» «Бестовость историйская. Ты как детей воспитывал?» «Да нормально», — ответил он растерянно. Секунду спустя с улыбкой разжал мои пальцы, погладил ладони, заверил. «Все в лучших традициях». «Это в каких же традициях, если они в неполные тринадцать лет уже внуками обзавелись?» «Да, неувязочка вышла». Хмыкнул Инвага, быстрым поцелуем прижался к моим губам и прошептал. «А ведь почти поверила». «Ладно, в следующий раз я придумаю более правдоподобную историю». «Придумает?» Я отопил повторно, только в этот раз уже от неприятного чувства надо мной издеваются. И действительно, стоит подлец с сосульками вместо волос, мелко трясется от сдерживаемого смеха, а глаза горят. «Дори, уже ухожу. Отдыхай!» Ответил он с хохотом и растворился в воздухе, оставив меня с десятком вопросов и неуемным желанием побить мерзавца. Вот тут-то я и ощутила холод воды. Стуча зубами, выбралась из ванны, потянулась за полотенцем, да так и замерла, зацепившись взглядом за свое отражение в зеркале. Мокрая, дрожащая, красная и молодая. Не веря, коснулась посеребренной поверхности рукой. Я затем уже посмотрела на собственное тело. Ноги, руки, живот, грудь. Чуть просвечивающая сквозь рубашку, белье. Я была собой, а не иссохшей старухой с распущенными детьми и малолетними внуками. Сердце забилось с удвоенной силой и улыбкой расвела на лице. Инвага, ты у меня еще попляшешь. Дай только тебя найти. Тора! В спальне раздался голос тростиночки а уже через мгновение я оказалась в объятиях счастливого ополовиненного демона. Торика, радость наша! Ты очнулась! Какое счастье! «Очнулась, — подтвердила я, — и готова поквитаться. Где инвады?» «Наконец-то спит», — радостно сообщил мне Хран, чмокнул макушку и отступил. «Я никак не мог отогнать его от твоей постели. Четыре дня дурак сидел как на иголках и никого к тебе не подпускал. Даже воск смыть не позволил ни с себя, ни с тебя, а ведь ожоги давно прошли. То есть прошли дни, а не годы?» «Уже радует, но... Какие ожоги?» П «Погоди, что?» «Хотя после слов торопа о зависти воспоминаний я тоже стала переживать о твоем душевном состоянии». «Что... что ты хочешь сказать?» — перебила я горного, останавливая бурный поток его слабоизлияния. «Я хочу сказать, что будить инвага не стоит. Ты только очнулся, а он только уснул, идиот». Храна смотрел меня с головы до ног и улыбнулся. «Я рад, что ты догадалась сразу окунуться в отвар из лилии, но этот красный налет тоже нужно смыть. Ты ведь не хочешь завтра проснуться лысый?» «Да что бы вас!» Я сдирала с кожи новый окрас под струями горячей воды и думала о том, что число моих вопросов к демону и... Ха! Мужу? Значительно возросло. Начиная с обряда, заканчивая невозможностью мне помочь. И если Янвагос не мог вмешаться... Играя роль хранителя рода, ведьмы с малым запасом сил, кто сам хран горный не весь чего вдруг сбежал. И это не первый раз, когда он пасует перед уродом уродцем, а затем просит меня ни о чем не спрашивать, надеясь, хоть в этот раз он соблаговолит объясниться. Перекрыв кран душа, в очередной раз подумала, что хочу иметь в логове центральное отопление с котлом и водопровод под напором. А еще вот такие коврики на полу, вот такие жаровни для получения пара и закрытые шкафчики для банных мелочей. Стерев с себя лишнюю влагу, я накинула длинный халат и вышла в спальню. Постель уже сменили, на столике у окна стояла плошка с супом и странного вида салат. На стуле покоилась топка одежды. Судя по цвету и фасону, это был один из нарядов в прибрежном стиле. Две юбки, желе, джакет, рубашка. Нет. Сковывать себя тканями мне сейчас вовсе не хотелось, есть почему-то тоже. Я прошлась по комнате, рассматривая дорогую мебель, ткани, а попутно еще и помещения за дверьми. Коих в моих апартаментах было целых четыре. За первой скрывалась ванная комната, за второй – гардероб, третья вела уже в знакомый коридор, а четвертая – в смежную комнату. Вернее, в спальню, где на широком ложе без зазрения совести спал старик Инвага. С кривой усмешкой посмотрел на его черты лица. Даже в старости негодяй оставался привлекательным. Вспомнила, как Хран защищал сон нового главы рода, как этот самый глава безбожно врал о детях и внуках, и щемящее чувство сожаления сдавило горло. Я хотела семью, но не такую сумасшедшую. Ну и сволочь же ты, просепела тихо. Я тоже по тебе скучал, ответил Инвага, перевернулся на другой бок, медленно выдохнул и засопел. Тора, Хран в образе тростиночки аккуратно отодвинул меня в сторону и закрыл дверь. Я же просил, не буди. А я и не будила. Ты не понимаешь. Меня отвели к кровати и усадили. Столик с едой тут же поставили ближе. Вручили ложку и плошку подвинули. Любой вздох, шорох, тем более звук твоего голоса. Инвага реагирует на них, как охотничий пес. А может и лучше. Это он за тобой неустанно следил все эти дни и за руку держал. Искал реликвию рода под слоем воска, хмыгнула я. Пульс нащупывал. Качнула головой черноглазая красавица, пристально посмотрела на меня и невесело сообщила. «Я и сам думал, что ты не выкарабкаешься. На всякий случай составил список твоих желаний». Любопытство не порог. В ожидании интересной истории я потянулась к идее. «Какой список?» «Самый полный. Из твоей тетради с учетами, на предпоследней страничке которой». Ложка с супом, недонесенная до рта, так и зависла в воздухе. «Ты рылся в моем дневнике?» «Не кричи!» По щелчку тонких пальцев все двери в спальню закрылись на щеколду, а надо мной с хранителем рода опустился магический полог с едва заметными красными вспышками. Поглаживая косу и прислушиваясь к чему-то, тростиночка удовлетворенно кивнула, уплотнила полок, отчего вспышек стало больше, а затем скинула девичий образ. «В тетради я рылся», — ответил уже демоняка, прожигая меня недовольным взглядом. «То есть искал». Исправился он, оценив мой сердитый прищур. это был мой дневник да какой дневник полыхнул рогами ты там только прибыли затраты записывала записываешь неправда я отодвинул от тебя плошку супом а затем и столик да ну хмыкнул хран скинул когтистую руку вверх выудил из воздуха знакомую тетрадь открыл ее на середине и с самым наглым видом зачитал 24 сентября. Скучно. Ждем торопа и заснеженного. Обещал привезти жирную рыбу для копчения и 2 килограмма трески. А еще зелень. Обязательно свежую петрушку, потому что на заставе такой нет. Укоризненный взгляд на меня и широкая улыбка, открывающая все демонические клыки. В следующие 4 дня ты методично перечисляешь самые интимные подробности своей жизни. А именно... Что готовилось в логове, что было отдано в прачечную и гладильную, о чем просили постояльцы, и что помощницы сделали. Или не сделали. Ох уж эта Гаина. И как ты ее сразу не уволила с твоим-то чутьем на мерзких людей? хран прошептала я, все еще не веря происходящее. Он нашел мой дневник, более того, он его читает. Прости, увлекся. Так, что там далее? Ах да, и вот наконец-то изменения. горный кашелью, прежде чем огласить мою запись. 29 сентября. Тимка разбил окно в здании почтового отделения. Господин, чтоб его разорвало тикел, потребовал возместить ущерб в троекратном размере. Вернуло долг стеклом. Пусть сам мучается, ставит раз такой умный. И все. И это ты называешь дневником? Там есть личные записи. Я попыталась забрать свою собственность, но ушлый демоняка лишь отмахнулся от меня. Ах, да! С приездом Инвага и его отряда стало на порядок веселее. Он скачал с кресла и отошел на несколько шагов. И ты позволила себе действительно пару личных замечаний. Например, Гайна, ленивая бестолочь, тарицы свиньи, грязными залезли в кровати и запачкали твое белое постельное белье. Суо, не только маг, но и редкого волочизмом манипулятор. АСД и Гилд, «Гады и благородные нелюди, а командир тарийского отряда не просто потомственные убийца но еще и тварь неизвестная, опасная, силен, бесшумен, быстро двигается и видит в темноте». «На тот момент эти записи были очень даже актуальны», — ответила я, не думая оправдываться. «Я писала то, что считала нужным, важным, личным «Они были не только актуальны, но еще и очень скромны», — улыбнулся Горный. «Ты даже бумаге боишься доверить собственные мысли». Из всех душевных переживаний тебя снидают только раздумья над ремонтом в логове. Но если каждый второй умник, не обделенный зачастками совести, может найти и прочитать мой дневник, произнесла я, подбираясь к нему, да какой дневник? Попытка выцепить мою собственность из его лапищ вновь не увенчалась успехом. Демоняк крутанулся вокруг своей оси и щелкнул меня понюсу После парочки почти ласковых определений ты, как любящая мать, пишешь, что предпочитает в еде гилд. К чему неравнодушен Азд, куда ты готова послать мерзавца Дори вместе с его посылками? Хран, дай сюда. Ладно, ладно, держи. Он царственным жестом вручил мне дневник и посоветовал. А теперь в быстром темпе съедай все, что есть, одевайся, причесывайся, и я отправлю тебя в логово. Приятная неожиданность мгновенно подняла мое настроение. Я уже шагнула к столу, как вдруг вспомнила. А Эванжелина и девочки, разве я могу их бросить, не поздоровавшись? Ко всему прочему, я до сих пор не знаю, как прошел обряд и что случилось. Обряд прошел по всем правилам. Случилось непредвиденное, но мы справились. С чем справились? Подробности только при нем. Демон кивнул в сторону двери, за которой спал Инвага, и ответил на предыдущий вопрос. Уйти ты можешь. Вас еще три дня, никто не рискнет беспокоить. Особенно, если глава рода вознамерился уединиться с супругой. «Уединиться?» – удивилась я. Из зала обрядов он вынес тебя на руках, крепко вцепившуюся в него молчаливую и ко всему безучастную. Безмерное счастье от встречи и нежелание отпускать из объятий было единственным достойным объяснением твоему состоянию. — Ясно. — Ешь, — приказал хран и, направив в сторону плошки, поток горячего воздуха подогрел суп. Затем таким же потоком высушил мои волосы и ушел, оставив меня наедине с мыслями и дневником. писать что либо я не рискнула просмотрела список желаний на будущее и задержала вздох пункт о покупке нового участка земли был заменен на вся застава наша что хочешь то и бери в пункте о ремонте логова появилась надпись теперь можно реконструировать рядом значилось Следующие подпунты недействительны, и жирный крест перечеркнул все мои А, Б, В, Г, и далее шли вычернутые мечты о паре лошадей из тяжеловозов и постройки закрытой дровницы. Они же через несколько строк на листе зияли два прожога. Сели вспомнить, что ж там были за слова, я подняла взгляд в потолку. Кажется, друг и любовник. Точно. Горькая улыбка коснулась губ. а супруги и браке я боялась мечтать, желая найти, если не душевное, то хотя бы телесное утешение в мужских объятиях. Да мечталось Сноска на полях гласила «Есть муж, пусть им одним и обходится». Напротив размашисто написано «Согласен». И рядом с пунктом дети этим же почерком уверенно выведено «Три мальчика, две девочки». Выходит, мой дневник побывал не только у горного в лапах. «Да что, башь всех, уже собралась?» Вопросил голос Тростиночки из коридора, и я в раздражении отложил в сторону тетрадь. Действительно, какой из нее теперь дневник? Хранитель рода, облаченная в зимнюю шубу и сапоги, вышла в спальню. Еще не собрано, а Инвагу утверждал, что ты будешь рада отбыть в логово. Из бы ему об этом знать? Процедила сквозь зубы. Сам догадался или прочел? Ты звала Торопу и Тимку, и родители с братом, когда было совсем плохо. Что ж, Я качнула головой, отгоняя нелепые мысли от внимательного тарица. «Хорошо, что я не звала с жениха». «Аламаса?» «Звала?» — с непонятной интонацией ответила черноглазая красавица. Иенвага отзывался на это имя. Наши взгляды столкнулись мой возмущенно-вопросительный и ее умудренно укоряющий. И на что он рассчитывал, притворяясь другим?» «Надеялся, что ты услышишь и захочешь вернуться хотя бы к бывшему жениху, раз не признаешь законного мужа». «Не признаю и вряд ли решусь на это после сегодняшней шутки». «А что он сделал?» — удивилась Тростиночка, но я лишь раздраженно отмахнулась. К моменту моего прибытия в Логовин было на удивление спокойно, а еще и чисто. Обломки со двора убраны, на месте Синовала красовался на скорую сбитый навес, под ними вольготно расположились Мартина и кони Торопа и Тимки». харчевне все так же стояло без угла ее все так же прикрывал магический полог а его от любопытных взгляда скрывала идеально сложенная стена из поьев вместо забора высился внушительных размеров снежный заслон а на месте ворот имелись два наспех сколоченных щита из необработанных досок они хоть открываются спросила с тревогой падают когда кто нибудь звонит в колокол тростинока похлопала меня по плечу и лыбнулась не волнуйся это временно то есть со временем станет еще хуже «Лучше. Мы все отстроим по высшему разряду, как в Рода Дори. Я видел, как ты все там осматривала, выспрашивала и проверяла на прочность начали стены, затем слуг. Что-то не припомню такого. Я к слугам и близко не подходила, тем более не щупала их и не простукивала стены». «Да ну!» – развеселилась Тростиночка грациозным движением, поправила шубку на плечах и лукаво поинтересовалась. «А кто расспрашивал пышку Суфи о желании увидеть горы?» Кто сказал, что дворецкому срочно нужно поправить здоровье в хоинам лесу дальние заставы? Кто через свекровушку подсказал управляющему отдохнуть на берегу Северного залива? Смущенно опустил взгляд. Я же просто так расспрашивал без задней мысли. Почти. Что молчишь? Опрочем, правильно, тебе есть чего стыдиться. Не успела в столицу приехать, а уже попыталась всех переманить. «Удивлен, как ты к садовнику не подошла с вопросом о переезде? Ты же его с садом восторгалась два часа!» «Подошла», — ответила тихо. «Но он быстро меня раскусил и сказал, что не уедет. У него дочка первенца родила, и в ближайшие годы он хотел бы провести рядом с внуком. Коварная, она милосердная. Ну, смешка тростиночки была демоническая. А ведь могла и не спрашивать. Супруга главы рода праве распоряжаться слугами, как ей заблагорассудится. Не даже увести из родных краев? Таковы законы Тарии. Повела плечом красавица, подхватила меня под локоток и повела к харчевне. Также согласно им ты должна беспрекословно служиться мужа и выполнять все его требования. Например, едва успокоившаяся, я с новой силой ощутила себя загнанной в ловушку. Например, отдохнуть. Меня провели через двор, открыли дверь и подтолкнули в тепло прихожей. Полежать, почитать книгу, вышивкой заняться и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не браться за ремонт. Это еще почему? Холодок скользнул вдоль спины, заставив сжать зубы. Неужели новый хозяин логово боится, что я выберу не те ткани? Опасается, что сунувшись к магическому полугу, ты нарушишь связь и окажешься под завалами. И чем Плохо. Место для переправки обозов и посылок он уже получил, в родной дом вернулся, имя свое честное защитил. А как же трое сыновей, двое дочерей и десяток внуков? Что? Ты учти, ему это еще в раннем детстве нагадали, да так, что он поверил. Поэтому пока он своего не получит, он тебя не отпустит. И не дав мне напомнить о давешнем обряде, демон заявил, гилд и азд уже отбыли, тороп занят гонирой. поэтому за тобой присмотрит Зою. Оставь ребенка, у нее каникулы. В таком случае надирателем станет Бузя, решил он и девичьим голоском возвестил на всю харчевню. Я ее вернула, забирайте. Щелчок пальцев, хлопок двери, и я осталась тет-отет с тишиной и раздражением нарастающим из-за непонимания происходящего. Именно поэтому спустившаяся по лестнице гамира получила тяжелый взгляд и молчание на вопрос о Тальнике. Тора подостоился кивка вместо приветствия, а малышня строгого указания не шуметь в ближайшие часы. Покорные моей воле, они собрались и наперегонки убежали во двор. Проклиная все и вся, я поднялась к себе, выбрал новую тетрадь для дневника, сел на подоконник и... Не смогла написать ни слова. Долго смотрела на белый лист, на дрожащее в моей руке перо но так и не угомонило внутреннее возмущение. К чему писать, если все будет прочтено? А местами еще и выжжено, вычеркнуто. «Ни к чему!» — прошептало твердо и отложило обвинительное и отчасти слова словоизлияние до поры до времени. А именно, до встречи с обидчиками. Ушим-то я все-все без утайки выскажу и не подумаю смутиться. Придя к этому решению, я сбросила богатый наряд, облачилась в едва ли не последний любимый жилет, рубашку, штаны и пояс с иглами, присела, чтобы обуться, и чуть не шарахнулась в сторону, когда ко мне из-под кровати высколочило нечто стремительное, большое, черное, звенящие сталью. Тнулась носом в руку, проскочила между ног и спрыгнула на подоконник, чтобы с тоской взглянуть на играющих во дворе Зои и Тимку. Разглядев гостя, тихо опустилась на пол. Демон, не откладывая долгий ящик, уже прислал надзор. «Б -б -б -б «Бузя?» — произнесла я заминка и едва обрела способность дышать. Он недоуменно покосился на меня из-за плеча. «Чтоб тебе х -х -х -х -х хорошо было!» — добавила я через долгие несколько секунд, и зверек осознал свою ошибку, спрыгнул на пол, посеменил ко мне. «Не подходи!» – попросила с трудом, сдерживая испугенный крик. Но кот размером с кошку сделал еще один опасливый шажок. «Не надо!» «Еще шажок!» «Я боюсь!» – прилепетала Сипла в надежде, что он услышит и поймет. И он действительно услышал и понял, отчего черные глаза бусинки стали большими и круглыми, нос нервный дернулся, а сам зверек растерянно сел. «Спасибо!» – пролепетала я и попыталась встать. Но следующий миг Бузя решил воевать с моим страхом самым радикальным образом. То есть, понять-то понял, но не принял. Поэтому он показательно медленно перевоплотился в огромного черного монстра и, не скрывая удовольствия, лизнул меня в дернувшуюся от нервного тика щеку. Вид двухтонного кошмара, сплошь покрытого плоскими иглами длиной и шириной с моей ладонь, затмили его внушительные зубы и блеснувшие красным огоньком глаза. Все ужасы, страхи и страсти, что я пережила за этот недолгий день, многократно поблекли перед новыми ощущениями всепоглощающего ужаса. Я не смогла вымолвить ни слова, и, будь моя воля, сорвалась бы на писк, как Алисия Тюри. Демонический питомец наклонил голову вправо, затем влево и вопросительно поднял брови, или что у него там было вместо бровей, черное и острое на вид. с досадой переступил лапами отчего и я и вся мебель спальни подпрыгнули под мой все таки вырывавшийся именно этот ничтожный звук послужил своеобразным сигналом к действию монстр насмешливо фыркнул опалив меня жаром и опять лизнул а затем еще бесконичное количество раз уши шея нос лоб обе щеки подбородок будь стой будь будь хватит все все все и хорошо я поняла закашлившись ответила и вытерла губы которые он только что лизнул ты не страшный Монстр кивнул. А очень даже миленький, х -х хорошенький. Кивнул еще раз. Особенно хорошенький, когда маленький. Просипела я и выразительно посмотрела на него. И это бесспорно умное и хитрое чудовище ухмыльнулось не хуже демона, потерлось об меня носом и, обернувшись маленьким и пушистым, оказалось на том самом месте, где его настигло мое признание в боязни. Весело фыркнул, не спеша преодолел разделявшее нас расстояние и забрался на руки. Взгляд на меня, мах лапой в сторону окна, неси. Я продолжила сидеть, а крот упорствовать, меня удостоили еще одного взгляда и маха, а затем и сердитого сопения. «Бузя, я тут вспомнила, что у меня есть дела», — произнесла самым нейтральным тоном и предложила, «так что будь добр, сам у окна посиди, а лучше сходи к Зое». Сопение стало обиженным, но я внимания не обратила, сняла негодника с колен. Она тебя давно не видела, Тим тоже давно не видел а я уже насмотрела. Все, и иди. Я поднялась на еще немного трясущихся ногах, выпрямилась и с высоты своего роста поторопила маленькое чудовище. Иди, иди. Помотав головой, крот попытался возразить, но был остановлен строгим. Я хочу побыть одна. Он сник, шаркнул лапой по полу. «Ладно, можешь временами заглядывать, но только давай без выпрыгивания из-под кровати и темных углов, я знаю, ты можешь». Обдумав мои слова, он наконец-то кивнул и выбежал из спальни. Весь день прошел в тишине и незыблемом спокойствии. После двух стрясок за утро я впала в тотальную отрешенность и перестала чему-либо удивляться, спорить или объяснять. А следом прекратила остро реагировать на раздражители, будь это недовольство гамиры разбитое детьми окно или явление ополовиненного демона. Хран пришел ближе к ночи, бесшумно, как всегда, подкрался со спины и, опустив на мое плечо ладонь, зашептал у самого уха. «Тора, смотри, что я нашел!» На стол передо мной опустился... дневник. А демон самым невинным голосом продолжил. «Представляешь, зашел я через твою спальню, чтобы проверить Инвага, и вдруг вижу, в камине тлеет это. Интересно». В комнате тарийца было по крайней мере три выхода, но для прохода к нему демон воспользовался смежной спальней. И надо же, разглядел в пепле мое нечаянно забытое имущество. «И?» – вопросила я, продолжая разделять внушительный список покупок на товары, которые можно приобрести в тарии и те, что можно найти на заставе. «И я ее восстановил!» – обрадовал он и подсунул мне дневник, явно ожидая слова благодарности, но не дождался. «Ясно. И это все, что ты хочешь сказать?» Демон присел за стол. Нет, не все. Спали ее. Как ты сам выразился, это не дневник. И, как я сама понимаю, это уже и не личная тетрадь. Ее читали. Кто? Искренне удивился половинины демоняка. Кто тот идиот, что решился читать записи с самой волчицы? Укажи мне на этого остолопа, я его побью. Начни с себя. И затем возьмись за инвага. Усмехнулась я с заметной горечью и отвернулась. То есть я и... Значительная заминка, а затем не менее искреннее возмущение. Как это мы? Мы всего-то обсудили твой список. Мой укоризненный взгляд его не приструнил, наоборот, распалил еще больше. Да, потом я прочитал немного, но при тебе же, а это не считается, правда, Тора. Там же не было ничего такого. Хран, уйди с моих глаз. Оборвала его на полусловии и вновь осталась в тишине. В относительной тишине. Не успел демон исчезнуть, на его месте появился печально вздыхающий Бузя. и вздыхал он так тяжело и печально, что через пять минут мое терпение лопнуло. «Оставь меня в покое!» Крот не сдвинулся с места. «Бузя!» Прошипела я и вдруг услышала. «Иди, я с ней посижу!» Подъем, резкий разворот, и вот я уже смотрю пронзительно синие глаза мужа, который устало произнес. «Скалку, сковороду, пару метательных игл или арбалет и колчан с болтами». «Хотя нет, его не надо». Кривоватая улыбка и новое абсурдное предположение от явно бредящего воина. «Конечно, можно использовать и твой кинжал, но после него я вряд ли смогу поддерживать разговор». «Одолевает дикая вялость». Пояснил он на мое удивленное, что «Так ты ради этого сюда пришел, чтобы я тебя побила?» «Чтобы простила и перестала злиться», — поправил он. «Ты не спишь, хотя уже три часа ночи, ничего не ешь с самого пробуждения всех избегаешь». чтобы ни с кем из домочадцев не поругаться. Так что вот он я, причина твоего расстройства. Снимай злость, а потом поговорим. Если я останусь живым, я прошлась по нему взглядом с над головы до ног, подмечая и бледность кожи, и нездоровый блеск палых глаз, и шрамы от ожогов, что из-под рубашки виднелись на шее и руках. А хуже всего то, что инвага не стоял Он раскачивался. — Калекой останешься, без бестолочь! — произнесла я с полной уверенностью в том, что Тарид сейчас свалится на пол. «Нет, я умный. Я знал, что сказать, дабы ты, очнувшись в воске, не уснула и не растворилась нибытие Я знал, когда прийти за прощением, чтобы не получить кинжалом сердца Более того, я четыре дня тебя прождал и даже не соблазнился». «Было бы на что», — фыркнула я, вспомнив толстую корку воска на моем теле. «Было», — уверенно заявил он и шагнул ближе. «Поэтому я заслуживаю». Чего негодяй хотел в награду, я не услышала. Он стал заваливаться на бок, в попытке уберечь его от падения я ухватила воина за грудки, а в итоге мы оба оказались на кровати. «Чтоб тебя!» Поднялась на локте, недобро поглядывая на обнаглевшую тарийскую сволочь, вольготно расположившуюся на моих подушках и прижимающую меня к себе. «На полу было бы жестко», — объяснил инвага наше перемещение. «На кровати удобнее Ко всему прочему, я на нее имею такие же права, как и ты. Поэтому не успела я рявкнуть. Дори, выметайся отсюда, как вдруг он спросил. Поговорим сейчас или утром? Утром, прошипела, удивляясь его наглости. Согласен. Спи.